Греция. Наверное, это было предсказуемо, то, что я не перестану общаться с моими дочерями, как с детьми малыми, хотя они давно уже выросли. Ведь из истории моего знакомства с мистером Уайлдером в Лос-Анджелесе до чего ребячливой была я сама в возрасте 21 года. Ныне, оглядываясь назад, я понимаю, что мои родители столь же чрезмерно заботились обо мне. Я была единственным ребенком в семье, и жили мы в большой квартире на улице Ахарнан в центре Афин, на улице многолюдной, шумной, провонявшей автомобильными выхлопами. Да и больших денег у нас никогда не водилось, но мы были счастливы там и тогда каждая из нас и все трое вместе. Нерушимо счастливы на протяжении более 20 лет. Люди, знакомые из Греции лишь поверхностно, но достаточно осведомленные о военной хунте, правившей страной в то время, удивились бы, как могли быть счастливы. На что я бы ответила, коротко и правдиво. Жизнь шла своим чередом. Обстоятельства должны быть совсем уж плохими, чтобы жизнь остановилась. Внешний мир, мир истории и политики, существовал отдельно от моего внутреннего мира, мира музыки и моей семьи, Эти две сущности никогда не пересекались. Во внешнем мире была стагнирующая экономика, власть военной хунты, политическая цензура, пытки в тюрьмах и концлагерях. В моем внутреннем мире музыка и смех, домашний уют и вкусная еда, и согревающая, безоговорочная любовь моих родителей друг к другу и ко мне. Я жила в воздушном шарике счастья, и едва обращала внимание на то, что происходит вокруг. Когда в 1973-м взбунтовались студенты Афинского политехнического университета, эти беспорядки прошли мимо меня. Когда в том же году мой отец потерял работу, я обрадовалась. Теперь папа будет проводить больше времени дома. И даже не поинтересовалась причиной увольнения. Отец обозвал Димитриуса и Иоаннидиса дураком. Коллега донес на него... И на следующий день отца уволили. У моего папы, человека доброго, отзывчивого и склонного к полноте, было две страсти — классическая литература, которую он преподавал, и греческая выпечка, которой он объедался. Мама преподавала английский в университете, и по умолчанию считалось, что я займусь тем же. Сперва музыка была для меня увлечением, хобби хотя и весьма страстным. Жили мы на первом этаже, и в нашей квартире стояла пианино, унаследованная отцом от его родителей. Сам он играть не умел, но мама могла, спотыкаясь, сыграть по нотам парочку простых классических пьес. Я же нот никогда не учила и никакой теории не овладевала, но у меня был талант к импровизации, а играла я на слух, даже когда была маленькой девочкой. По греческому радио редко транслировали хорошую музыку. Полковничья хунта обожала военные оркестры и псевдонародные бринчания. Эти мы заполняли по большей части эфир к недовольству почти всех и каждого. Но дважды в год мама ездила в Лондон и домой возвращалась с пластинками классической музыки, купленными в больших музыкальных магазинах на Оксфорд-стрит, благодаря чему я прониклась любовью к некоторым композиторам — Равелю и Дебюси, например — чью музыку я слушала часами напролет. Постепенно я наловчилась исполнять упрощенные версии их произведений на пианино, зачастую просто наигрывая мелодию правой рукой и добавляя левые неуклюже взятые аккорды. Что мне больше всего нравилось в этих композиторах, так это их манера избегать пышных торжественных пассажей. Свою музыку они исподвали, обрамляли иронией, создавая вселенную, в которой Жуадо до Радость жизни всегда сосуществовала с неприходящей и неминуемой грустью. Со временем я начала сама сочинять музыку, ориентируясь на моих любимцев. Поначалу я сочиняла для пианино, а затем для пианино и скрипки. Моя подруга Хрисула играла на скрипке, и когда она приходила ко мне, мы исполняли пьесы, написанные мною для нас двоих, а потом записывали наши дуэтики на кассетный магнитофон, поскольку у моих родителей имелся музыкальный центр. Вернувшись из Америки, я написала пьесу для тех же инструментов и окрестила ее «Малибу». Длилась пьеса около четырех минут, и сочинила я ее за тем, чтобы освежить в памяти, каково это — сидеть на пляже в Малибу, читая Федору с радостным возбуждением и в то же время с чувством утраты, понимая, что врата рая, распахнувшиеся предо мной на несколько часов, заперты на замок, и вряд ли я попаду туда снова. Пьеса базировалась на очень простой мелодии, сыгранной с педалированием перемежающихся малых минорных и больших мажорных септокордов. Ничего особенного в ней не было, но мне говорили, что пьеса прелестная и запоминающаяся, чем я ужасно гордилась. Однако представления не имела, что мне делать, с этим моим музыкальным творением. Мысль сыграть в на публике или записать в студии мне и в голову не приходила. На кассету в нашем схресулое исполнении я записала музыку лично для себя и, признаюсь, слушала и не могла наслушаться. Возвращение в Грецию для меня настал трудный период. Университет я закончила, но ни внятных перспектив, ни цели в жизни не обрела. Попробовала преподавать английский, но страшно стеснялась и нервничала перед большой аудиторией. Поэтому я давала частные уроки в нашей семейной гостиной. И кроме уроков и моей музыки, заняться мне было нечем. Вскоре такая жизнь начала казаться серой и монотонной. Конечно, я стремилась узнать как можно больше о Билли Уайлдере, но это было непросто. Порою, когда мои дочери были много моложе, и мне очень хотелось задать им жару, я рассказывала девочкам о жизни в 1970-х. Считанное количество телеканалов и радиостанций, и большинство вещают лишь по несколько часов в день. Никакого интернета, никаких социальных сетей, ни мобильников, ни планшетов и ни малейшей возможности посмотреть фильм, если его не показывают в кинотеатре или по телевизору. Ни тебе мобильников с коллекцией музыки, ни скачиваний, ни стриминга. Глазки у дочек на лоб лезли, а уважение к родителям пополам с восхищением возрастало многократно. А то, ведь мы с Джеффри сумели выжить, хотя и были лишены самых основных, по мнению девочек, прав человека. Меня же, когда я перебираю в памяти те годы, более всего поражает нехватка свободного доступа к информации. К тому времени, если не ошибаюсь, О Билли Уайлдере было издано три книги. Ни в одном книжном магазине, ни в одной библиотеке Афин этих книг не было. Можете мне поверить, ибо я перерыл все магазины и библиотеки. Попадались кинематографические справочники с самыми общими сведениями. Билли в них упоминали, но без подробностей. Впрочем, мне этого хватило, чтобы осознать, наконец, что по какому-то несусветному и счастливому стечению обстоятельств Я приволоклась на ужин к режиссеру не просто знаменитому, но чрезвычайно знаменитому. Легендарному, на самом деле. А я даже имени его тогда не знала. Я краснела от стыда, припоминая глупости, которые наговорила, и дурацкие вопросы, которые ему задавала, думая про себя, что он похож на университетского профессора или на пластического хирурга. Впрочем, его фильмы по греческому телевидению все равно не показывали по причине запрета на голливудскую продукцию, отмененного лишь в середине 1980-х. То Рождество, Рождество 1976 года, мы поехали в Лондон в гости к маминой родне, проживавшей в непритязательном Белламе в Южном Лондоне. Я первым делом отправилась в книжный магазин Фойла на Черинг-Кросс-Роуд в поисках издания кино. Купила две книги. Одна называлась «Киногид халивала другая «Спутник кинозрителя от халивала И, вернувшись в Грецию, я месяцами, днем и ночью листала эти справочники, заучивая не только факты, но и отзывы о фильмах. Отзывы отдавали замшелостью, если не ретроградством. Для автора тех двух толстенных справочников картин, снятых после 1950 года, будто не существовало. Но так ли уж он отличался в этом смысле от мистера Уайлдера? думаю я. Как бы то ни было, к лету 1977 я помнила название и год выпуска сотен и сотен голливудских фильмов, пусть даже и не видела ни одного из них. А жизнь по-прежнему шла своим чередом. Текла в Мареве едва выносимой скуке, До тех пор, пока в конце мая 1977 все резко не переменилось. Опять. На последней неделе мая моему отцу позвонила женщина из греческого филиала съемочной группы фильма «Федора» и сказала, что мистер Уайлдер велел ей связаться со мной. Три дня спустя я летела на Корфу. На сходку в Афинском аэропорту кроме меня явились трое. Ассистент режиссера, Бородатый, длинноволосый парень по имени Ставрос. Француженка-блондинка. В чем заключалось ее участие в создании фильма, я так никогда и не узнала. И, наконец, директор картины. Женщина на шестом десятке. Высокая, надменная, с командирскими повадками. Мне она, если честно, внушала ужас. Четверых работников для съемок фильма явно маловато. Остальные едут из Мюнхена пояснила директор. «Чем они занимались в Мюнхене?» поинтересовалась я. «Предпродакшеном. Целый месяц». «Чем?» Я и слова такого никогда не слыхивала. «Моя работа официально сводилась к услугам переводчика. Мне дали понять, что мистер Уайлдер лично затребовал мисс Фрагополу на эту должность». Я обалдела. «На какой срок меня наняли?» спросила я но определенного ответа не получила. Правда, сказали, что съемочная группа вряд ли задержится в Греции дольше, чем на 2-3 недели. Из предосторожности я отменила все мои частные уроки на 21 день. В середине дня мы уже направлялись из аэропорта Корфу в центр города, и я представления не имела, что меня ждет. Начало лета, солнце слепило глаза, а на улице было полно туристов. Неужели мистер Уайлдер... Собирается снять кусок фильма прямо здесь. Мои спутники упорно помалкивали. Директор картины, водрузив толстую папку на колени, листала бумаги и пыталась сделать пометки, даже когда таксист круто поворачивал либо резко тормозил на перекрестке. Двое других пялились в окна, и лица у них были каменными. Как же мне хотелось поговорить с ними, пораспросить, но вопросы замирали у меня на губах. Таксист высадил нас у отеля «Кавальери», стоявшего на окраине старого города, напротив площади Леонида Влаху, и до моря оттуда было рукой подать. Все пять этажей красивого старого отеля, которым заканчивалась улица, были прочерчены пунктирной линией изящных балконов с коваными ограждениями. И я тут же вообразила себя в номере на одном из верхних этажей, а может, и в крошечной мансарде, где я каждое утро начинаю с того, что выхожу на балкон и под звон церковных колоколов оглядываю крыши старого города и просыпающиеся улицы. Впрочем, если что, обойдусь и без балкона. С меня было бы довольно распахнуть ставни по утру и любоваться насыщенный, ничем не оскверненный синевой небес, вдыхая соленую свежесть морского бриза. Кавальери не мог тягаться с Бестров в Беверли-Хиллз, Но после серого афинского смога, липкого от загрязнений воздуха на улице Арханан, я бы и здесь чувствовала себя как в раю, пусть и иного сорта, чем рай в Лос-Анджелесе. Когда мы вылезли из такси и направились к дверям отеля, директор картины вручила мне бумажку с адресом, отпечатанным на машинке. — Что это? — спросила я. — Место, где вы будете жить, — ответила директор. — А не здесь? Нет. Номеров на всех не хватило. На моих спутников однако хватило, поскольку все они исчезли внутри отеля вместе со своим багажом. Я же, не зная, где находится улица, указанная в бумажке, принялась наводить справки у прохожих. Минут за 15 я дошагала до современного многоквартирного дома в тихом жилом районе на окраине города. Мне предстояло поселиться у мистера и миссис Плумиди, читы пенсионеров из счастливых обладателей маленькой гостевой спальни, выходившей окнами в зеленый дворик. Безмерно дружелюбные, они искренне радовались моему появлению, и им не терпелось узнать как можно больше о фильме. К сожалению, на данном этапе мне почти нечего было рассказать. Прежде чем распаковать чемодан, я присела на край односпальной кровати и внимательно изучила свое рабочее расписание, которое мне выдали еще в такси. В комнате было невероятно тихо и сумрачно. Пришлось включить лампу на прикроватной тумбочке. К своим обязанностям я приступала в 11.30 следующим утром. Предполагалось, что мистер Уайлдер даст два коротких интервью местной прессе, и я должна ему переводить. Но упоминалось и мероприятие более раннее. Ужин в отеле для актерского состава и съемочной группы в половине девятого нынешним вечером. Я успела спросить у директора картина, приглашена ли я на этот ужин. И она сказала, «В бюджет фильма не входят расходы на ваше питание, но мы будем не против, если вы придете посидеть с нами». Я надеялась на несколько иной ответ, но решила, что это лучше, чем ничего. Памятуя о своем позоре, когда я заявилась в бистро в футболке и джинсовых шортах, я прихватила с собой кое-какие наряды. Мне предстояло ужинать со знаменитыми кинематографистами и кинозвездами, И повторять прежнюю ошибку я не собиралась. Извлекла из чемодана маленькое черное платье и в восемь часов повоевав с душем в ванной Плумиди, что поливал меня едва теплой водичкой, но при этом грохотало, гремел, словно группа ударных на генеральной репетиции Афинского госоркестра, я надела платье и для пущей нарядности повесила на шею нитку искусственного жемчуга. Прекрасно, прекрасно, провозгласила миссис Плумиди и не выпустила меня из дома, пока не сделала полароидный снимок со мной и своим мужем, а затем проводила меня до выхода на улицу, наказав не возвращаться без двух-трех, по меньшей мере, автографов лауреатов «Оскара». Для улиц Корфу я была чересчур разодета, и по дороге в отель едва ли не на каждом шагу ловила на себе удивленные взгляды. И когда я поднялась по трем ступенькам, что вели к парадному входу в «Кавальере», Сердце мое бешено колотилось от смущения и беспокойства. Мужчине за стойкой я представилась членом съемочной группы Федоры, и он тоже, не без удивления, оглядел меня с головы до ног, прежде чем объяснить, как пройти к лифту и подняться в ресторан, находившийся на крыше отеля. В лифте я посмотрела на себя в зеркало. «Выгляжу очень даже недурно», — подумала я. Не хватает только бокала мартини в ладони для полного сходства с киношницей. Но когда двери лифта раскрылись, и в слепящем зареве заката я увидела, куда попала, то первым моим поползновением было попятиться и дать дёру. Человек тридцать сидели за столиками, и все до единого выглядели более расхристанными, чем самый расхристанный турист. Джинсы, футболки, баретки, тапки, шорты — Официанты сновали между столиками, наливая из кувшинов местное вино, рецину и подтаскивая на поднятых руках тарелки с традиционными греческими блюдами — мусака, сувлаки, клефтико, Все, казалось, знают друг друга. Все, казалось, чувствуют себя как дома и даже чуть-чуть томятся такой обыденностью. И тут я, в черном коктейльном платьице, складчем в тон, топчусь на пороге ресторана под открытым небом, сознавая, что я опять — катастрофически неуместно. Из затруднительного положения меня выбил пробегавший мимо официант, усадив за длинный стол со скамьями вместо стульев, точнее, втиснув между двумя незнакомцами. Оба были настолько увлечены едой, что, похоже, не обратили внимания ни на меня, ни на мой нелепый наряд. Еда пахла умопомрачительно. Я проголодалась, однако, если я правильно поняла, делать заказ мне Возбранялась. Но поскольку никто за мной не наблюдал, я принялась таскать хлеб из корзинки на столе, а когда официант налил мне бокал белого вина, возражений с моей стороны не последовало. Я огляделась в поисках мистера Уайлдера. Он сидел за столиком в углу напротив, в сугубо мужской компании. Был там и мистер Даймонд. Пока я судорожно размышляла, надо ли подойти и поздороваться, Мужчина, сидевший по диагонали, от меня произнес. «Кушать не позволено?» «Мне тоже». С мужчиной я, пожалуй, погорячилась. На вид он был моложе меня, а длинные светлые волосы и тощая бороденка окончательно убеждали в том, что передо мной юнец. Но у него была приятная улыбка, и он дружески подмигнул мне, отхлебывая вина из своего бокала. «Мэтью», — представился он, протягивая руку. «Калиста». — ответила я рукопожатием. — То есть ты здесь тоже ради халявы, как и я? — спросил он. — Халява? Я знала много английских слов, но не это. Выпить и закусить за чужой счет, причем явиться без приглашения. — Нет, я здесь по работе, переводческой. — почему у меня всегда такой робкий извиняющийся голос, когда я говорю о себе? — подумала я. — «Ну, тогда ты в полном праве заказывать что угодно», — сказал Мэтью. «Все путем. Да и никто тут не следит за этим». Что-то в его интонации навело меня на мысль, что он куда лучше разбирается в подобных ситуациях, чем я. «Ты и раньше так делал?» Заваливался к киношникам? Бывало. «Моя мама?» — мотнув головой, он указал на женщину, сидевшую в конце стола, по гримерной части. «Иногда я увязываюсь за ней». Акцент у него был английский, но мне незнакомый, и я спросила, откуда он. Оказалось, что родился он в Корнуоле, после чего мы с ним мило поболтали о том о сём. Парень был симпатичный, не лишенный чувства юмора, спокойный, уверенный в себе. Он забрасывал меня вопросами о моей жизни, и почему-то его любопытство не раздражало. Его интерес ко мне был откровенным и нескрываемым. Ни с чем подобным я прежде не сталкивалась. Предыдущие годы в Греции трудно было назвать эпохой сексуального и эмоционального освобождения. Обстановка в стране и обстоятельства в семье, будто сговорившись, чинили препятствия моему общению с противоположным полом. Я толком не понимала, что считать нормальным поведением, а что нет. Например, это нормально, когда приятный молодой человек в паузах между вопросами, а иногда и между словами, разглядывает из-под тяжка мои обнаженные руки, волосы, линию подбородка, мою грудь. Откуда мне было знать? Я остро чувствовала на себе его изучающий взгляд, и в этом чувстве смятения восхитительно смешивалось с блаженством. Мне был известен расхожий термин для того, чем занимался Мэтью — флирт. Но я понятия не имела, как себя при этом вести. Разве что принялась сбивчиво рассказывать о моем знакомстве с мистером Уайлдером и мистером Даймондом в Беверли-Хиллз, И когда, слушая мое бормотание, Мэтью сообразил, что я до сих пор не подошла к их столику и не напомнила о себе, хотя нас разделяло небольшое расстояние, он вытаращил глаза. «Вперед! Ступай, поздоровайся с ними, не стесняйся!» «Думаешь, надо?» После чего он практически вытащил меня из-за стола, и я послушно зашагала к укромному угловому столику, где сидели мистер Уайлдер с мистером Даймондом и еще четверо неизвестных мне мужчин. Я негромко покашляла и сказала, «Мистер Уайлдер?» Он оглянулся посреди беседы и, задрав голову, уставился на меня. Одет он был так же, как и в тот вечер в бестро, разве что теперь на нем была соломенная шляпа, походившая на обычную фетровую, только стульей пониже. Позднее я обнаружила, что он редко выходит из дома без соломенной шляпы, каковых у него имелось в избытке. «Здравствуйте». Откликнулся он, явно не узнавая меня. Вы кто? И почему, простите за нескромный вопрос, вы одеты, как Одри Хэбер. Это я, Калиста! Припоминаете? Странная гречанка, заночевавшая в вашей квартире. а а расплылся в улыбке мистер Уайлдер. Гречанка-переводчица, но почти как в Шерлоке Холмсе, повернувшись к мистеру Даймонду. Ицы! «Ты помнишь эту даму?» «Разумеется!» Пристроив сигарету у кромки пепельницы, Итси встал и пожал мне руку. «Рад, что вы смогли приехать. Нашего полку прибыло. Прошу, присоединяйтесь к нам». Сотрапезником мистера Уайлдера пришлось потесниться, когда к столу придвинули еще один стул, и я уселась между мистером Даймондом и другим мужчиной, которого мне представили как мистера Холдена, звезду нашей картины. «О!» — я пожала ему руку, изо всех сил стараясь держаться легко и непринужденно. Я даже незаметно для самой себя перешла на аристократический английский акцент и, наверное, уже не только походила на Одри Хёбберн, но и говорила, как она. «Счастливо познакомиться с вами». «Взаимно», — ответил он. «Могу я налить вам вина? Если уж мне запретили притрагиваться к алкоголю, я, по крайней мере, за вас порадуюсь». Запретили? Переспросила я, когда он наполнил вином чистый бокал, предназначенный для меня. По настоянию врача! Он чокнулся со мной бокалом перье. Будьте здоровы! И добро пожаловать в дурдом! В четвертый раз вы работаете над картиной вместе с мистером Уайлдером. Поскольку фраза не являлась ни спорной, ни вопросительной, он не сразу нашелся, что ответить. Верно? Первая была «Бульвар Сансет» в 1950 -м. В конце концов, стоило ли заучивать наизусть киногид Халивала, если при случае не пускать в ход добытые мною сведения? Да и представится ли мне случай более подходящий, чем этот? «Саркастическая мелодрама», — продолжила я, «местами шедевральная, но слегка затянутая». Мистер Холден с интересом смотрел на меня. «Неужели?» «Я снова хлебнула вина?» А затем, конечно же, лагерь для военнопленных номер 17. Было такое. Снятый в 1953 году. Уверен, вы не ошибаетесь. Тонко выверенная смесь из разудалого веселья, насилия и предательства, сообщила я мистеру Холдену, по атмосфере изрядно отличающаяся от недооцененных британских фильмов той же тематики. «Сильно сказано», — отозвался мистер Холден. «Вы способны дать характеристику всем моим картинам?» «Эй, Билли!» — окликнул он режиссера. «У нас тут ходячая киноэнциклопедия!» Вместо ответа мистер Уайлдер спросил меня. «Не подскажете вашу фамилию?» «Франгопулу». «Точно. Мисс Франгопулу. Пожалуйста, поаккуратнее с Рециной. Не хочется, чтобы вы свалились мне на голову в состоянии бесчувствия, как в прошлый раз. Нам с вами работать завтра утром. «Что до да, вас?» — он грозно ткнул пальцем в мистера Холдена. «Сегодня ложитесь спать пораньше, сделайте одолжение. По-моему, вы не в очень хорошей форме. А завтра я намерен заставить вас побегать». Пиарщик киногруппы, договариваясь о двух интервью мистера Уайлдера для местной прессы, назначил встречу с журналистами не ранним утром, но ближе к полудню. К тому времени мистер Уайлдер провел часа два с лишним на съемочной площадке и выглядел весьма довольным собой. «Итак, мы сняли первую сцену», — сказал он мне. «Начало положено, и путь назад отрезан». Мистер Холден, чего и следовало ожидать от профессионала такого уровня, отыграл превосходно. Вышел из отеля, пересек улицу, сел за столик в сквере и крикнул «Официант!». «Нам хватило одного дубля», И в отличие от некоторых других актеров, с которыми я работал, он не притащил с собой преподавателя актерского мастерства, который держал бы его за руку и толдычил о приемах глубочайшего погружения в смысл этой сцены. Так что мы все сделали очень быстро. И теперь, пока там перекладывают рельсы для камеры, готовясь к следующей сцене, мы можем поговорить с журналистами. Надеюсь, это не займет много времени. Каким же он был счастливым, оживленным. С нашего знакомства в Беверли-Хиллз в прошлом году он словно помолодел лет на десять. Глаза его сверкали, а походка была по-юношески легка. «Мистер Уайлдер, первый журналист, уже появился», — сообщил пиарщик. Бородатый, темноволосый и насупленный парень лет двадцати пяти опустился на краешек кресла, тогда как пребывавший в отменном настроении мистер Уайлдер привольно откинулся на спинку дивана, дымя сигаркой. Мне полагалось сесть на диван рядом с ним, и сидела я с прямой спиной, напряженная, взвинченная. Это был мой первый устный перевод, и я пообещала себе справиться с ним блестяще. «Первый вопрос», — начал журналист. «В вашем фильме «Дух Сент-Луиса» Джеймс Стюарт исполняет роль выдающегося авиатра Чарльза Линдберга. Входило ли в ваш замысел подвергнуть радикальному анализу фашистские тенденции в американском государстве?» Я перевела сказанное им настолько дословно, насколько смогла. Мистер Уайлдер метнул на меня вопрошающий взгляд, словно желая убедиться, верно ли я передала суть вопроса, и затем ответил, «Скорее нет, чем да». Знаете ли, я не считаю эту картину политической. Меня более заботило другое, а именно, как показать, чего стоило Линдбергу осуществить свою мечту — перелет через Атлантику. Когда я перевела его ответ на греческий, молодой человек кивнул и сделал пометку в своем блокноте. «Линдберг, каков он есть, архетип американского самца, чей показной героизм — лишь хитроумная маскировка, скрывающая его глубокие психосексуальные травмы. Вы с этим согласны?» Я опять постаралась перевести как можно точнее. На сей раз взгляд мистера Уайлдера, обращенный ко мне, «Длился дольше и был даже более вопрошающим». «Что ж», — ответил он, все чаще затягиваясь сигаркой, «я могу лишь сказать, что мистер Стюарт превзошел сам себя, если у вас создалось такое впечатление. Я, как режиссер, ничего подобного от него не требовал». Я перевела, и молодой человек, склонившись над блокнотом, нацарапал уже целое предложение. Затем продолжил. Фаллическая символика его самолета, духа Сент-Луиса, очевидна. Линдберг, по сути, заперт внутри огромного пениса, который несет его вперед к предопределенной цели, и ничего изменить нельзя. А вы, как режиссер, чувствуете себя так же, будучи заперты в вашей собственной маскулинности? Выслушав перевод, мистер Уайлдер наклонился к моему уху. — Этот парень, он в своем уме? — Я Просто перевожу слово в слово. Затянувшись сигаркой раз в пять, Билли выпустил «Облако дыма» и сказал, «Послушайте, вы задали мне три вопроса. Я не только не понял их, несмотря на мою первоклассную переводчицу, но в придачу все они касаются фильма, который я снял двадцать лет назад. Успеха фильм не имел, мне вообще не следовало его снимать, и с тех пор я о нем ни вспоминать, ни говорить не хотел». И сейчас все, что я могу сказать, положа руку на сердце, я бы сжег пленку с этим фильмом «Подвернись мне такая возможность». Позвольте спросить, почему вы столь одержимы именно духом Сент-Луиса?» Когда ему перевели вопрос, молодой журналист ответил, «Из ваших фильмов я видел только этот». «Прекрасно». Мистер Уайлдер протянул ладонь журналисту. «В таком случае интервью окончено» и никому из нас более не нужно попусту тратить время. Следующий. Следующей оказалась дама средних лет в рыжевато коричневом офисном костюме, и была она намного более самоуверенной, устрашающе самоуверенной. Деловито открыв блокнот, она заговорила. «Мистер Уайлдер, на вашем режиссерском счету 23 кинокартины. Вы приехали в Грецию, чтобы снять 24-ю картину». И мы необычайно гордимся тем, что ваш выбор пал на нашу страну. От «В джазе только девушки» к первой полосе, от «Двойной страховки» к «Бульвару Сансет» вы перелетали от комедии к трагедии, от сатиры к мелодраме, явив себя мастером любого жанра. Разве можно забыть, сколь великолепно сыграли свои роли под вашим умелым руководством Чарльз Лоутон в «Свидетели обвинения», Джек Лемон в «Квартире», Одри Херберн в «Любви после полудня»? Без вас им бы не достичь таких высот». Сегодня утром я наблюдала, как вы снимаете сцену из вашего нового фильма. Для меня было великой честью и удовольствием наблюдать за истинным гением кинематографа, создающим новый фильм. В процессе съемок вам приходилось время от времени прерывать работу из-за уровня шума на проезжей части. Мой вопрос вот о чем. Дорожные пробки в городе Корфу – серьезная проблема. Что, по-вашему, можно предпринять в этом направлении?» Одобряете ли вы предложение мэра Никоса Кандуниаса превратить улицу Академия в пешеходную и перенаправить транспорт по улицам Наполеонта Зампели и Мустаксиди, установив одностороннее движение? Я перевела вопрос. Мистер Уайлдер задумчиво кивнул и стряхнул пепел с кончика сигарки в пепельницу, стоявшую перед ним. Не помню, что он ответил. Помню только, что тогда я впервые почувствовала нечто похожее на жалость к нему. Съемки второй сцены, начавшиеся после полудня, доставили мистеру Уайлдеру немало хлопот. Рельсы для камеры тянулись вдоль улицы Никифору-Фиотоки, шумной торговой улицы и весьма популярной среди туристов. И поглазеть на съемки собралась большая толпа. Одному из актеров, Готфриду Джону, обряженному в костюм шофера, предстояло выехать на проезжую часть в винтажном Роллс-Ройсе. Такой автомобиль и в полной неподвижности привлек бы внимание прохожих. Пока мистер Уайлдер обсуждал с ассистентами, в каком ракурсе Роллс-Ройс выйдет на улицу и где остановится, мистер Холден, чей персонаж должен был бежать за автомобилем на своих двоих, стоял в ожидании, прислонившись к стене в окружении пылких, взволнованных поклонников и зевак. Мне велели находиться рядом с ним и держать этих людей на расстоянии. «Извините, но никаких автографов», — повторяла я, как заведенная, — «мистер Холден готовится к съемкам». Иногда кто-нибудь из поклонников пытался с ним заговорить, и мистер Холден спрашивал меня, о чем толкует этот человек. Отвечала я почти всегда одно и то же. «О том, что видел вас в дикой банде». «Скажите им, что автографов не будет», — наставлял меня мистер Холден. «Уже сказала». — уверяла я, но люди не желали расходиться. Наконец мистер Уайлдер подозвал мистера Холдена к себе. Стоя около Роллс-Ройса, они обсуждали, как будет сыграна сцена. Я не слышала, о чем они беседовали, но разговор их был явно шутливым. Они то и дело смеялись, как старые добрые друзья. — Гляньте-ка на этих двоих! — раздался голос позади меня. — Будто две стороны одной монеты. Их прямо-таки водой не разольешь. Я обернулась. Это был мистер Даймонд. «Такое впечатление, будто они всю жизнь работают вместе», продолжил он. «Хотя на самом деле в последний раз такое случилось 20 лет назад». «23», — поправила я его. «Сабрина», 1954. В двух других главных ролях снялись Одри Херберн и Хэмфри Богарт. Великолепная комедия, хотя и с недостаточно точным подбором актеров. «Кто бы спорил?» — сказал мистер Даймонд. «Кстати, вы делитесь столь охотно собственными мнениями или позаимствованными?» «Я старалась узнать как можно больше о вас и мистере Уайлдере». Не вдаваясь в подробности, ответила я. «Это многое объясняет», — рассмеялся мистер Даймонд. «Признайтесь, когда вы познакомились с ним в бестро, куда пришли со своей подругой, вы и знать не знали, кто он такой, так ведь?» Я отряхнула головой. Было настолько заметно? Не переживайте. Его это позабавило. С Билли никогда не угадаешь. То он и как призраки в аду, а то с него все, как с гуси вода. Он, кажется, ужасно рад снова оказаться на съемочной площадке. Заметила я, наблюдая, как мистер Уайлдер уговаривает возбужденную толпу зевак отойти подальше и добивается своего, хотя и не без помощи ассистента. Здесь он в своей стихии. Он обожает все это. Хаос, адреналин. А вы? Я? Тихая, спокойная жизнь мне больше нравится. Но право выбора я лишен. Билли требует, чтобы я всегда был рядом. Пребывание на съемочной площадке, как я выяснила позже, на 95% состоит из топтания на месте в ожидании, когда что-нибудь произойдет. Минут через 15 мистер Даймонд начал проявлять признаки нетерпения. Выкурил три сигареты одну за другой, а затем выругался. «Куда подевалась Марта, черт ее побери?» Я не понимала, о ком идет речь, и уже собралась спросить, но он вдруг вздохнул с облегчением. «А, вот она». На съемочной площадке появилась женщина. В ослепительно-белом брючном костюме, в соломенной шляпе с широкими полями, прикрывавшими лицо почти целиком — и массивных темных очках. Узнать ее было трудно, и тем не менее я ее узнала. Явилась она в сопровождении маленькой свиты, двух женщин, шагавших позади, гример и костюмер, догадалась я, и одна из них была матерью Мэтью. А впереди шел человек, занимавший нижнюю ступень в иерархии съемочной группы. Он расчищал дорогу, актрисе с ее приближенными, приказывая зевакам отойти подальше, а при необходимости отталкивая их руками. «Ой», — воскликнула я, — «это же дама из Швейцарии!» «Точно», — подтвердил мистер Даймонд, — «швейцарская дама. Вы с ней знакомы?» «Она была в ресторане в тот вечер», — напомнила я ему, — «ужинала со своим бойфрендом, сальпачино. «И правда», — кивнул мистер Даймонд, словно эта подробность выпала из его памяти. «Ну, конечно, тогда Билли с ней познакомился». «И вот теперь она играет главную роль в его фильме!» «Угу». Энтузиазма в его голосе я не услышала, особенно когда он добавил «Билли всегда получает то, что хочет». С появлением мисс Келлер группа изготовилась к съемкам второй сцены. Я держалась рядом с мистером Даймондом, полагая, что люди из толпы захотят поговорить с ним или попросят автограф, но его никто не опознал. Рост он был высокого, и обратился к нему лишь хомоватый лавочник, потребовавший, чтобы мистер Даймонд убрался куда-нибудь, иначе не видно, как снимают кино. «Успокойтесь», — сказала я ему. «Этот человек — один из сценаристов картины. Проявите уважение, будьте так любезны». В ответ лавочник хмыкнул и бросил на мистера Даймонда презрительный взгляд. И это навело меня на мысль. Я подумала, как странно и, возможно, досадно наблюдать за съемками сцены, придуманной тобой. Когда я сочиняла музыку, ее идеальная версия звучала в моей голове, но в записи та же музыка, сыгранная мною одной либо вдвоем с моей скрипачкой Хрисулой, всегда казалась немножко ущербной. Всегда имелся некий зазор между идеальной версией, хранившейся в моей голове, и той, что хранилась на пленке. И не так же ли обстоит дело со сценариями мистера Даймонда, размышляла я, если не хуже. И в самом деле съемки удовольствия ему явно не доставили. В магазины на этом отрезке улицы входили не с тротуара, но с галереи над тротуаром, куда нужно было подняться по невысокому каменному крыльцу. От мисс Келлер требовалось бегом взобраться по ступенькам, а затем устремиться по людной галерее к одному из магазинов. Мистер Холден должен был следовать за ней по тротуару, отчаянно стараясь не потерять ее из вида, когда она пробивалась сквозь довольно густую толпу. Тем временем многочисленная массовка, нанятая из местных жителей, сновала вокруг, усиливая по замыслу режиссера общее впечатление одержимости и неразберихи. Сбои случались постоянно. То мисс Келлер споткнется о ступеньку, то мистер Холден уронит свои темные очки, то выкрик какого-нибудь зеваки собьет актеров. «Одна из тех сцен, — вздохнув, — сказал мистер Даймонд, — что на бумаге кажется такими простыми. Но в действительности мы напрашиваемся на беду. Здесь слишком много всего, и что-то непременно пойдет не так». На четвертом или пятом дубле, когда уже все вроде бы шло гладко, человек из массовки выскочил навстречу мистеру Холдену, и они столкнулись. А рядом со мной раздался стон — Стон мученика на дыбе. Неужто логистические проблемы вызывали у мистера Даймонда физическую боль? «Вы в порядке?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «Вам так больно видеть все эти шероховатости?» «Шероховатости тут ни при чем». Обхватив ладонями поясницу и страдальчески морщись, он попытался расправить плечи. «Спина. Она меня убивает». Я не знала, что сказать. «Может, мы присядем где-нибудь?» — рискнула предложить я, и, к моему удивлению, он согласился. «Присядем? Вы не против? Мне, в общем, не обязательно находиться здесь. В этой сцене нет ни одного диалога». Мы протолкнулись сквозь толпу и направились к тихой улочке, где было кафе со столиками снаружи. Когда мы уселись, я заказала кофе себе и перье мистеру Даймонду. «Началось это в Мюнхене пару недель назад», — рассказывал он. «Я проснулся среди ночи с жуткой болью в спине. Пошел к врачу, он сказал, что это опоясывающий лишай, велел принимать витамин В, отказаться от алкоголя и избегать пребывания на солнце. Что непросто, если ты собрался в Грецию посреди лета но никаких лекарств не выписал. Тогда Барбара навестила нашего доктора в Беверли-Хиллз, и он прописал мне демирол или секанал. «И вы купили эти лекарства?» Я походил по здешним аптекам, но они не поняли ни слова из того, что я говорил. «Предоставьте это мне», — сказала я. Заставила его написать название таблеток, и пообещала раздобыть их во что бы то ни стало. Часа через два, успешно завершив поиски, я оставила таблетки на стойке в отеле с просьбой передать их мистеру Даймонду. На следующий день, примерно в то же самое время, мистеру Уайлдеру опять предстояло раздавать интервью, а мне переводить. Прежде чем мы начали, он передал мне записку от мистера Даймонда. Ночь я провел много лучше. Спасибо таблеткам. Вам огромное спасибо. Взять вас на работу было определенно одной из лучших идей Билли. Я была так горда собой и так благодарна мистеру Даймонду, что на глаза у меня навернулись слезы. Три дня спустя я стояла на балконе моей комнаты в другом многоквартирном доме, смотревшем на море в поселке Недрион на острове Левкада. Потихоньку я начинала осознавать, в какой реальности очутилась. Всего за несколько дней из преподавательницы английского с неполным, очень неполным рабочим днем я превратилась в ценного сотрудника съемочной группы, работающей над фильмом с одним из величайших режиссеров Голливуда. Я шагнула в мир, о котором до недавних пор не имела даже смутного представления и не поверила бы «Расскажи мне кто-нибудь, как он устроен». Мир этот не подчинялся расхожим правилам человеческого бытия. Например, добраться от Корфу до Ливкада весьма непросто обычным людям. Но продюсеры Федоры зафрахтовали самолет и уговорили местные власти разрешить этому авиалайнеру посадку в военном аэропорту в Актиуме. А когда мы там приземлились, нам подали целый караван автомобилей, который въехал на паром и доплыл до острова. Когда мы с мамой летали из Афин в Лондон, В самолетах никогда не было свободных мест, как и в тех, что курсировали в Нью-Йорк и обратно. И ах, да чего же непривычно и чудесно расположиться в салоне, где всего 30 пассажиров, на каждого по целому ряду кресел, а то и два ряда. Однако, хотя самолет был почти пустым, в кресле через проход от меня нарисовался Мэтью, а перед самым взлетом он даже пересел поближе, чтобы удобнее было разговаривать. Возможно, я придавала чересчур большое значение его выбору места рядом со мной. Но это укрепляло мою догадку, либо, по крайней мере, трепетные и доселе сомнительные предположения о том, что мы с Мэтью вступаем в некий процесс, в едва уловимый инстинктивный танец, который двое вытанцовывают друг перед другом, иногда на протяжении многих дней. Оба околдованы взаимным влечением, в чем ни один из нас пока не смеет признаться. Однако, если нашей едва наметившейся дружбе суждено было преобразиться в нечто большее, на данный момент мы находились еще очень далеко от подобного финала. Развалившись в креслах, мы поболтали минут десять о всяких пустяках, а затем Мэтью погрузился в чтение. И читал он не что-нибудь, но сценарий Федоры. Экземпляр его матери, надо полагать. Он дочитывал последние страницы, а, закончив, со вздохом захлопнул папку. «Тебе не понравилось?» — спросила я, когда он швырнул папку на пустовавшее сиденье между нашими креслами. Ответил он встречным вопросом. «А тебе?» «Я его до сих пор не прочла», — честно сказала я. «Мне не дали экземпляра». «Хм!» — отозвался он. «Я не сумела расшифровать, что означало это. Хм!» Далее, вместо критического разбора, которого я от него ожидала, Он заявил, «Ну, это не тот фильм, какой бы я хотел снять». Его слова меня всколыхнули. «Ты хочешь снимать кино?» «Конечно. А кто не хочет?» «И сколь бы стыдно мне ни было, соврать я не смогла. Я не хочу». «Не хочешь?» «Нет». «Но если ты чувствуешь, что тебе есть что сказать миру...» Каким еще образом ты сможешь высказаться в наше время? Стихами? Никто и слушать не станет. Книгами? Никто их не читает. Зачем писать роман для двух сотен человек, когда можно обратиться к многомиллионной аудитории? — Ну, дело в том, — ответила я, — что лично мне нечего сказать миру, как и большинству людей. — Тяга к творчеству присуща каждому, — возразил Мэтью. Я в это твердо верю. Что ж, во мне нарастало желание доверить ему мою страшную тайну. Я пишу музыку. «Ага!» — торжествующе воскликнул он. «Ты законспирированный музыкант. Играешь на каком-нибудь инструменте, да?» «На пианино». «И какую музыку ты играешь?» «Ну, кое-что из классики, иногда джаз». Но в основном мою собственную музыку. Маленькие вещички, которые сама сочинила. Что лишь доказывает мою правоту. Да, но это еще не значит, что мне есть что сказать миру. Ладно, не сдавался Мэтью. Наверное, я не совсем правильно выразился. Возьмем, к примеру, искусство. Любое произведение искусства. Оно как зеркало. И мы смотрим на то, что в нем отражается. Фильм тоже зеркало, в котором отражается наш мир, так? Главное, и это очень важно, чтобы зеркало было обыкновенным, простым и кристально чистым. Их зеркало, он махнул рукой, указывая на сценарий, такое старомодное и такое шикарное, будто его поместили в толстенную резную позолоченную раму и она настолько отвлекает внимание, что не получается толком разглядеть, что же в этом зеркале отражается. Справедливо ли это по отношению к мистеру Уайлдеру и мистеру Даймонду? Я не могла судить, но само высказывание нашла необычайно прозорливым. На Мэтью я взглянула с восхищением, и вдруг до меня дошло, к какой лиге он принадлежит. «Ты?» Один из юнцов бородатых. Что? Мистер Даймонд их так называет. Новое поколение молодых режиссеров. Они все бородатые, хотя на самом деле еще юнцы. Мэтью усмехнулся иронически, испытующе, от чего мое сердце затрепетало. Смеешься над моей бородой? Встревожившись, не обиделся ли он, я затараторила? Нет, нет, нет, я совсем не об этом. Я ведь понимаю, борода у меня довольно жалкая. Отращиваю ее уже три недели. — Речь не о твоей бороде, — настаивала я. И потом, более вкрадчиво, я начала осваивать искусство флирта. Мне она нравится, честное слово. — Тебе идет. Он снова усмехнулся, на сей раз признательно, и ласково почесал свою бородку. — Ты так думаешь? Я ничего не ответила, только кивнула. И тогда он протянул мне сценарий. «Ты должна это прочесть. Я бы не прочь обсудить с тобой этот опс». «По-моему...» Он словно готовился сказать нечто важное или даже судьбоносное. «У тебя интересный образ мыслей». Я надеялась на несколько иной комплимент. Но пока и такой сойдет. Вряд ли я запомнила наш разговор дословно. Но беседовали мы, несомненно, о кино то были первые па в нашем танце. Я была абсолютно уверена, что этот танец рано или поздно приведет нас куда-нибудь, но в то же время не испытывала искушения подстегнуть ход событий, как, судя по всему, и сам Мэтью. На данный момент мы довольствовались тем, что репетировали первые пробные движения, предоставив странному повороту событий, сблизившему нас, самому творить свою особую, неотразимую магию. И, возможно, не без помощи острова Левкада. Многоквартирный дом, в котором нас всех поселили, имел поразительную особенность. Здание было недостроенным. В 1977 году туристы только начинали осваивать Грецию, а в Недрионе отдыхающих набиралось совсем мало, потому что попасть туда любым нормальным способом, на машине, поездом, самолетом, было затруднительно. Постепенно ситуация менялась, А поскольку туристы становились все отважнее и рассказы об этом прекрасном и неведомом уголке Греции множились, застройщики принялись возводить новые здания настолько быстро, насколько могли. В нашем случае они заверили продюсеров фильма, прижав руку к сердцу, естественно, и с искренним рвением в голосе, что к началу июня, когда киногруппа приедет в Нидрион, все квартиры будут обустроены. Но, как и следовало ожидать... Слова они не сдержали, и по приезде мы обнаружили, что нам придется жить в квартирах с окнами, в которых нет стекол. Меня это не слишком беспокоило. И зачем мне кондиционер, когда имеется его натуральная разновидность? Но кое-кто из съемочной группы жаловался и возмущался, хотя бы потому, что от комаров по ночам спасу не было. «Сильнее прочих мучился мистер Даймонд», — подозревал я. Жили мы на одном этаже, и теперь ему не давал спать по ночам не только опоясывающий лишай, но и комариные стаи. Порой я слышала, как среди ночи он, громко ругаясь, лупит ботинком по стенам мебели, пытаясь умертвить обнаглевших насекомых, которым он, кажется, особенно пришелся по вкусу. Продюсеры наняли по меньшей мере дюжину местных шоферов. Почти никто из них не говорил по-английски, и я тратила уйму времени, переводя как водителям, так и пассажирам. У мистера Уайлдера был личный шофер, у мистера Даймонда тоже как и у мистера Холдена и миссис Келлер, а также еще у одной дамы со значительной ролью в фильме, немки по имени Хильдегард Кнеф. Между прочим, я так и не поняла, которая из двух ведущих женских ролей была заглавной, и позднее до меня дошли слухи, будто обе актрисы непрестанно и яростно ссорились, выясняя, кто из них подлинная звезда фильма. Этот немалый автопарк казался мне редкостной экстравагантностью, потому что кроме пристани на берегу, находившейся в трехстах метрах от нашего дома, ездить на острове было некуда. От пристани паром доставлял нас на основную съемочную площадку, к величественной вилле на крошечном острове Мадури. Из Нидриона туда можно было добраться на катере минут за десять. Паромщик Филиппас, будучи малым обаятельным, мигом подружился со всей съемочной группой – А кроме парома он управлял собственным катерком под названием Сула. На второе утро в Недрионе мистер Уайлдер решил снять его в фильме. В той сцене, когда персонаж мистера Холдена, наняв лодочника, впервые тайком едет на виллу Федоры. Филиппос, разумеется, был вне себя от радости, и ничто его не смущало. Ни камеры на него нацеленные, ни звуковая аппаратура, записывающая производимый им шум, Не толпа местных жителей, среди которых было много его друзей, что подбадривали его криками либо давали шутливые советы. Он даже позволил гримерше, когда та закончила с мистером Холденом, припудрить ему лоб под громкий хохот и насмешки приятелей, сгрудившихся на причале. Левкада — остров холмистый, естественное освещение меняется каждый час, и на съемках постоянно приходилось ловить подходящий момент. Поэтому мистер Уайлдер свел свою режиссуру к минимуму, торопливо расставив всех по своим местам. Впрочем, сцена была несложной. Мистер Холден является на пристань, Филиппс подает ему руку, помогая спуститься в катер, заводит двигатель, и они отчаливают. Но когда мистер Уайлд разготовился уже крикнуть «Мотор!», Филиппс, стоя на дне катера, помахал ему, давая понять, что у него возник вопрос. Ассистент режиссера подошел к нему и, вернувшись, отрапортовал. Он хочет о чем-то спросить. «А сами? Не можете с этим разобраться?» «Говорит, ему нужны вы и никто другой». Билли переглянулся с Итсо, стоявшим рядом, наблюдавшим за происходящим со сценарием в руках и непроницаемым, как обычно, видом. В действительности Иц отлично знал, о чем хочет спросить Филиппос, потому что десятью минутами ранее он сам подучил паромщика задать этот вопрос. И я знала потому что перевела вопрос на греческий для филиппаса. Вздохнув, Билли обратился ко мне. «Выручайте, иначе никак». Я последовала за ним к катеру. Билли шагал, помахивая тростью, на съемках он с ней не расставался. Между ним и паромщиком состоялась короткая оживленная беседа, которую я переводила. Обратно к камере Билли возвращался, тряся головой, вздыхая, или скорее рыча, и кипя от гнева. «И что это было?» — осведомился Ицы. «В жизни не догадаешься, о чем этот парень меня спрашивал. Ему, видите ли, приспичило узнать, какая у него мотивация в этой сцене». «Да ну!» Ни единый мускул не дрогнул на лице Ицы. «Мотивацию ему подавай, Господи, прости!» Я нанял его на полчаса прокатиться на собственном суденышке, и вдруг нате вам. Оказывается, он примехонька из актерской студии, и ему требуется Ли Страсберг, чтобы гуру объяснил ему, как играть эту сцену. Брешешь. Я говорю ему, ты не актер. Ты лодочник. Твоя мотивация перевести вот этого человека на тот берег. Твоя мотивация 50 драхм, которыми он с тобой расплатится. Боже, наслушался я подобной фигни от кинозвезд, но чтобы. Билли осекся, сраженный редчайшим явлением. По лицу Ицы расползалась улыбка, как бы он ни старался ее унять. И Билли прозрел. о, -о, -о, -о Понятно. Все из-за тебя, да? Ты подучил его, верно? Ты эта гречаночка, она для тебя переводила, так? «Вы с ней спелись!» Итси почти хохотал. Невероятное зрелище. «Что ж, смешно получилось, нечего сказать!» Билли глянул на меня. «А вам разве не смешно? Я не позволил мистеру Даймонду вставить хотя бы одну смешную сцену в сценарий, потому что мы снимаем серьезное кино, и взамен он устраивает потеху лично для меня и с моим участием. Прелестно! Не правда ли?» «Разве вы не находите это прелестным?» Я промолчала. Некоторое время спустя мистер Даймонд скажет мне, что он сожалеет об этом розыгрыше. С его стороны было сугубо непрофессионально задержать съемки на несколько минут. Но я помнила, как сияли глаза Билли, когда он снова занял свой пост у камеры, и убедила мистера Даймонда в том, что его шутка пришлась весьма кстати. В 1951 году Билли Уайлдер снял фильм «Туз в рукаве» о журналисте, который цинично продлевает мучения нечаянно пострадавшего человека. Движет им корысть. Чем дольше бедняга страдает, тем больше статей настрочит журналист, приумножая свой гонорар. «Пронзительная, завораживающая драма, проливающая свет на малопривлекательную американскую действительность», было написано в киногиде Халивела. Мишенью фильма был не только таблоидный журнализм, но и публика, жадно поглощающая подобные статейки, что побудило известного скупостью на похвалы кинокритика добавить один из шедевров режиссера, а также первый коммерческий провал Билли Уайлдера. Зрители почему-то не пожелали тратиться на билеты, чтобы увидеть на экране, как в зеркале, самих себя с более чем неприглядной стороны. Журналиста играл Керк Дуглас, И спустя несколько дней в Нидрионе я столкнулась с его греческим аналогом. Этот парень был помоложе, но за киногруппой он таскался с момента нашего приезда и, как Чак Тейтом в Тузе, видел в нас потенциальных кормильцев, свой бриллиантовый шанс раздобыть смачную байку, которая прославит и обогатит его. Байку он собирался продать какой-нибудь афинской газете. Более амбициозных планов он не строил, поскольку ни одним языком, кроме греческого, не владел по каковой причине, донимал меня ежечасно просьбой пояснить, что происходит на съемочной площадке и вокруг. Через несколько дней после эпизода с Филиппосом мы все ближе к вечеру выстроились вокруг виллы на острове Мадуре. Под всеми в данном случае я подразумеваю настоящее столпотворение. Мистер Уайлдер любил работать в такой обстановке. Занятая делом расторопная съемочная группа на площадке Его уйма людей, наблюдающих со стороны, репортеры, операторы, ярые поклонники и случайные прохожие. Зрители служили ему дополнительным источником энергии. И мешали актерам, думала я. Кое-что еще осложняло жизнь актерам. Требования мистера Уайлдера относиться к сценарию, сочиненному им и мистером Даймондом, как к священному писанию. У Грохов на сценарии едва ли не полгода. В муках как мне представлялось, добиваясь ритмики диалогов, подбирая точные, и незатертые слова, мистер Уайлдер категорически запрещал актерам отклоняться от текста. Вот почему мистер Даймонд обязан был присутствовать на съемках каждой сцены, сидя на раскладном холщевом табурете и сжимая в кулаке свернутый в трубочку сценарий, в который ему не было нужды заглядывать, ибо он знал его наизусть. В то время как мистер Уайлдер следил за происходящим на площадке, корректировал движение и расстановку актеров, добиваясь удачной композиции кадра, мистер Даймонд слушал произносимые диалоги, и если кто-нибудь из актеров говорил не по-написанному, то по завершении дубля Итси косился на своего друга, качал головой, и все начиналось заново. В тот день снимали сцену на террасе, в которой были представлены все домочадцы Федоры, а именно четверо актеров – мисс Келлер в роли Федоры – Мисс Кнеф в роли графини, Фрэнсис Штерхаген, компаньонка графини и Хосе Феррер, загадочный доктор Вандо. Подготовка к съемкам затянулась. Оператор был недоволен освещением. Тени падали не там, где надо, и пришлось дожидаться, пока они упадут в нужном месте. Ждали, рассевшись вокруг, Томяси болтая ни о чем. Тасос, местный журналист, подсел ко мне и спросил по-гречески. «Вы переводчица, да?» «Да? Сможете переводить для меня, когда я буду разговаривать с мистером Феррером?» Мистер Феррер сидел на террасе спиной к морю, обмахиваясь веером. Лица его под соломенной шляпой было почти не видно. «Он согласился дать вам интервью?» — поинтересовалась я. «Я и не прошу об интервью, только хочу переговорить с ним». «Ничего не выйдет. Вам надо получить разрешение у нашего пиарщика». Только тегоричный отлуп не обескуражил газетчика. Выдержав короткую паузу, он спросил. «Похоже, работа над фильмом идет не слишком гладко». «С чего вы взяли?» «Слухи ходят». «Эти две женщины не нравятся друг другу, и между ними возникло жуткое соперничество». «Я о таком не слыхал». «И обеим не нравится мистер Уайлдер». «Мне захотелось прихлопнуть его, как назойливое насекомое». У меня даже рука дернулась. Но в этот момент ассистент режиссера призвал всех затихнуть, и киногруппа изготовилась снимать. Съемки, однако, то и дело прерывались. Мисс Келлер должна была произнести несколько реплик из старого фильма с Федорой в главной роли, попутно исполняя нечто вроде дразнящего чувственного танца перед доктором Ванда. Одна из реплик звучала так. «Давайте грешить и пить». «К востоку от Суэца десяти заповедей нет как нет». Но актриса путалась в словах. В первых двух дублях она говорила «давайте пить и грешить». Когда она повторила ошибку, кто-то из зевак рассмеялся. В последующих дублях слова были произнесены правильно, но мистер Уайлдер остался недоволен тем, как мисс Келлер двигалась в танце. А когда и с этим справились, казалось, работа окончательно наладилась. Все вздохнули с облегчением, напряжение спало, и вдруг мистер Даймонд встал с кресла, подошел к мистеру Уайлдеру и зашептал ему на ухо. Мистер Уайлдер кивнул и обратился к мисс Келлер. «Мне жаль, Марта, но нам придется повторить». «Почему?» «Что я не так сделала?» «Произнесла реплику, не так, как она написана в сценарии», объяснил мистер Уайлдер. «Вместо... «К востоку от Суэца десяти заповедей нет, как нет». Актриса сказала «К востоку от Суэца десяти заповедей нет и в помине». Она уставилась на него, пытаясь понять, не шутит ли он. Но нет, он был серьезен. Мисс Келлер покорно кивнула «Окей». И когда все опять вернулись на свои места, сцену пересняли, и с танцем все получилось хорошо, хотя и немножко хуже, чем прежде. Но когда настал черед той самой реплики, она сказала, «К востоку от Суэдса никаких десяти заповедей нет». И опять мистер Даймонд вставал с кресла и, приблизившись к мистеру Уайлдеру, шептал ему на ухо. И опять мистер Уайлдер подходил к актрисе с наставлениями, и она слушала его едва ли не с отчаянием. Тассос, по-прежнему сидевший рядом, пихнул меня в бок. Вот об этом я и хотел поговорить. Что происходит? Почему он над ней издевается? Он не издевается. В кино часто делают много дублей. Парировала я сознанием знанием дела. Последние дни я стала прямо-таки экспертом по кинематографу. «Посмотрите на эту немку», — сказал он, имея в виду мисс Кнеф, наблюдавшую за съемками из кресла-каталки, к которому была прикована ее героиня. «Она в бешенстве. Если я подойду к ней на пару слов...» «Вы будете мне переводить?» «Не буду!» — рявкнула я. Наблюдать за съемками становилось физически больно. Зрители, почуяв напряжение, возникшее на площадке, ждали нечто вроде взрыва, ждали, словно в предвкушении развлечения. На площадке запахло скандалом. Мне было жаль, мисс Келлер, ей приходилось исполнять сложные движения, и озвучивать непростые реплики на глазах у коллег и зевак. Но, с другой стороны, она лишь делала свою работу. Я решила убраться отсюда. Протиснулась сквозь толпу и двинула по тропе, что вела прочь от вилы к лесистым холмам, вздымавшимся в самой сердцевине острова. Там было прохладно и тенисто, а тишину нарушал только хруст веток у меня под ногами, когда я начала подниматься наверх. Вскоре я добралась до вершины острова, Постоял немного в густой тени под соснами, наслаждаясь безмолвием и прохладной свежестью предвечернего воздуха на этом клочке земли, окруженном водой. Никакого сравнения с тягостной душной атмосферой на улице Ахарнан. Наслаждение, впрочем, быстро сменилось гнетущим чувством одиночества. Среди зрителей, топтавшихся вокруг террасы на газоне, был и Мэтью, Наши глаза встретились, когда я проходила мимо, направляясь подальше от виллы. Я могла бы заговорить с ним, предложить прогуляться со мной, но у меня язык не повернулся. «Почему?» — спрашивается. «И почему я так застенчива с ним, так не уверена в себе?» Этими вопросами я и была занята, спускаясь по холму на другую сторону острова, пробираясь к бухточке между скал откуда был хорошо виден Скорпиус, еще одно островное частное владение в нескольких сотнях ярдов от Мадури, и владел им Аристотель Анасис. Сев на камень, я закрыла глаза, подставила лицо солнцу и слушала, как мелодично о оскалы голубая прозрачная вода. В конце концов, может, это моя судьба? Всегда быть одной. Мысль трагическая — и не безвыспренности. Но, как ни парадоксально, эта мысль меня утешала, примеряясь с тем, что виделось тогда моей подлинной сущностью. Интровертность, меланхолия, отшельничество. И, между прочим, в этом отношении я не слишком отличалась от мистера Даймонда. Верно, он сумел найти себе жену, и брак вроде бы оказался счастливым. У них родилось двое детей, сын и дочь о которых мистер Даймонд часто рассказывал и явно души в них не чаял. Но здесь, в Греции, он находился в тысячах миль от своих близких, его закадычный друг мистер Уайлдер был поглощен работой над картиной, а мистер Даймонд тем временем замыкался в себе, отягощенный, как я полагала, личными заботами и дурными предчувствиями, тем, чем неловко было бы поделиться с другими членами съемочной группы. Таким я его и застала в тот вечер за столиком на тротуаре перед баром «Александрес». тротуаре, плавно переходившим в пляж, так что невозможно было определить, где кончается песок и начинается таракотовая плитка. Сидел он в одиночестве, недалеко от воды. Курил и периодически выпускал дым, поднимавшийся в небо ровной, почти вертикальной струйкой. На пляж я притопала без какой-либо определенной цели, разве что взглянуть нет ли там Мэтью, и вздрогнула от неожиданности, когда он поздоровался со мной. «Привет!» «Привет!» — ответила я и добавила обычным для меня извиняющимся тоном. «Простите, не хочу нарушать ваш покой». «Вы правильно поняли», — сказал он. «Я сбежал сюда от всех этих людей, но, вы не одна из них». Я потупилась, а может, даже и слегка покраснела. — Всем нравится юная греческая переводчица. А вы не знали? Для съемочной группы вы хит сезона. Я не выдумываю, чтобы приукрасить себя. Именно так он и сказал. Естественно, я села за столик рядом с ним. — По коктейлю? — предложил он. — Да, спасибо, — ответила я. Он заказал два мартини с водкой. — Не смотрите на меня столь неодобрительно. «Я? У меня и в мыслях ничего подобного не было. Мне часто такое говорят, но это просто мое обычное выражение лица. А разве ваш немецкий доктор не запретил вам алкоголь?» «Мой немецкий доктор никогда не бывал на съемочной площадке. Во всяком случае, на такой, как это. Официант принес два бокала. Я отхлебнула из своего. Мартини я пробовала впервые, Мне понравилась его пряная терпкость, похожая на незлобивую пощечину, призванную привести тебя в чувство после обморока. «Вы были там сегодня, когда снимали сцену на террасе?» — спросил мистер Даймонд, закуривая следующую сигарету. «Была, но недолго», — ответила я. «Ушла где-то посередине, захотелось прогуляться». «Столь невыносимо было смотреть?» Уверена, к концу стало еще хуже. Мы так и не сделали приемлемый дубль. Поморщился мистер Даймонд. Освещение подкачало. И мы свернули съемки. Да и марта к тому времени совсем расклеилась. Ох, ничего хорошего это не предвещало, и я расстроилась. Что будете делать? Завтра попробуете снова? Билли предлагает переписать сцену и снять ее в интерьере в следующем месяце в Германии. Вы с ним согласны? Может, это сработает, я не знаю. Пожал плечами мистер Даймонд. Любопытно, нашелся бы человек, на чей совет касательно этого фильма он отреагировал бы покладистым сгодиться? Вряд ли, подозревала я. «То есть, закончив здесь, вы опять вернетесь в Германию?» — спросила я. Он кивнул. «Чудесный Мюнхен. Город, что дарит вам боль в спине. Город опоясывающего лишая. Им следует печатать это на туристических рекламных плакатах. Вам там не нравится?» «Не очень. Я до сих пор пыталась вникнуть в практическую часть киносъемок, и задала очень наивный вопрос. Мистер Уайлдер предпочел снимать фильм в Германии, потому что это недалеко от Греции. Если потребуется, он без особых хлопот перевезет всех обратно сюда. В кино иные порядки. Моя неискушенность развеселила мистера Даймонда. Стряхивая пепел с сигареты, он чуть ли не улыбался. Куда проще доснять картину в Голливуде. Лично меня это устроило бы как нельзя больше. Работал бы с девяти до пяти и каждый вечер возвращался домой к жене. Плохо ли? Тогда почему? Мы не можем снимать картину в голливудской студии, — объяснил он, — поскольку ни одна из студий в нас не заинтересована. Поверьте, мы пытались. Я совсем запуталась. Но это фильм мистера Уайлдера? Он же гений! «Один из величайших! Как можно отказаться от фильма мистера Уайлдера?» «Времена изменились!» Мистер Даймонд медленно покачал головой. «То есть я не знаю, насколько они изменились, но кое-какие перемены ощутимы!» «Но почему им стало неинтересно?» — допытывалась я. «Потому что они прикинули и решили, что зря потратят деньги!» Ответ удивил меня, и, должно быть, я нахмурилась. «Ну вот, опять этот неодобрительный взгляд», — сказал мистер Даймонд. «Послушайте, в Америке кино — это бизнес, не более и не менее. Весьма здравый подход, по-моему. А если уж совсем на чистоту другим, я бы и не хотел его видеть. Все прочее развеселая ерунда между собойчик» как говорится. Правда, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так говорил, кроме меня. Но ведь мы с не в фаворе на данный момент. Перебил он наперед, зная, что я скажу. Наш последний громкий хит случился 14 лет назад. А потом несколько картин вообще не окупились. Деньги продюсеров ушли в песок. Много денег. В Голливуде внимательно следят за такими вещами. Первым делом с утра вы читаете Некеаедю Синема. Вы читаете сводку продаж. Прошлым летом, когда мы познакомились с вами, мы бились над сценарием и не могли сдвинуть его с места. Если я ничего не путаю, вы приходили к нам в офис, чтобы вернуть Билли книгу, так? Так, но вы были на какой-то встрече. Вот да, и на какой встрече. В ответ на мой вопрошающий взгляд мистер Даймонд продолжил. В тот день мы отправились в Юниверсал, поскольку утром они письменно сообщили нам, что ставят крест на сценарии. Крест? Не пожелали вкладывать в это деньги? Вот как? Им что, не понравился сценарий? Вы все еще не понимаете. Продолжил терпеливо разъяснять он. Дело не в том, нравится им. Или не нравится. Будь они лучшими в мире ценителями писательского таланта, а мы написали бы для них сценарии «Мадам Бавари» или «Моби Дика», они обошлись бы с нами точно так же. Личные пристрастия тут ни при чем. Они глянули одним глазком на Федору и сразу смекнули. От этого добра прибыли не жди. Потягивая коктейль, я обдумывала услышанное. «Но они не правы», — сказала я. Это прозвучало отчасти утверждением, отчасти вопросом. Впрочем, независимо от смысла моей фразы, мистер Даймонд мне не ответил. Он лишь смотрел на море и дымил сигаретой. «Так-то вот», — произнес он наконец. «Отсюда и Германия». «А, значит, съемки оплачивает немецкая кинокомпания». Дошло до меня, как обычно, с запозданием. «Не совсем кинокомпания». У них бизнес в сфере минимизации налогов. Кто бы мог подумать, что Билли станет заигрывать с людьми такого пошиба. Это новая ступень для него. И, судя по интонации мистера Даймонда, ступень вниз. Кстати, он рассказал мне смешную историю, когда он приехал в Мюнхен, знакомиться с ними. Его спросили, мистер Уайлдер, почему вы хотите снять фильм в Германии? И он сказал, Это все равно, что спрашивать грабителя банков, почему он грабит банки. Ответ очевиден, потому что там деньги лежат. Мистеру Даймонду удалось выдавить улыбку, пересказывая шутку своего друга. Но улыбка вскоре угасла. Конечно, они не врубились. Это так серьезно уставились на него. — Вы планируете ограбить нас? — Немцы. — Ни капли чувства юмора. Сами знаете. Я начала подмечать, и со временем все чаще, что мистер Даймонд не был большим поклонником ни Германии, ни немецкой культуры. Он долго молчал, размышляя о чем-то. Потушил сигарету и пробормотал тихо, отстраненно. «Билли, должно быть, позарез нужен этот фильм». Будто не со мной разговаривала, а сам с собой. Но я все равно решила ответить. — Естественно, он же режиссер. Ему мало написать сценарий, ему необходимо сделать из него картину. — Ваш правда, — согласился мистер Даймонд, — что для меня чистилище, для него праздник. Кстати, не стоит забывать, что на самом-то деле Билли в глубине души обожает проводить здесь время. — Здесь? — Здесь. Он обвел рукой вокруг. — В Европе. Лыбели цивилизации. Били европеец. Как и вы. То есть вы же родом из Румынии, верно? Да. Но разница есть. В Штатах я живу с восьми лет и не помню ничего о том месте, где я родился. Он замолчал, словно проверяя, действительно ли не помнит, с деловитой торопливостью перетряхивая свое далекое прошлое в попытке извлечь какие-нибудь образы. «Неужели совсем ничего?» — подзуживала я. «Вы знаете, как это бывает. Вспоминаются лишь мелкие разрозненные детали». Вынув из пачки сигарету, он щелкнул изящной золотой зажигалкой. Я никогда не видела, чтобы он так много курил. Деревянная креслица, например. Даже не креслица, а скорее стульчик с подставкой для ног и высокой прямой спинкой. Крошечный стульчик. Только маленький ребенок поместился бы в нем. И я сижу на этом стульчике, грею еще огня. Помню мелодию, которую насвистывал отец. Помню мальчишку-одноклассника. Звали его Дариус. И однажды на школьном дворе он выворачивал мне руку, требуя денег. Такого сорта чепуху. А все прочее куда-то провалилось. Мои первые сохранившиеся воспоминания все о Нью-Йорке. Я всегда ощущал себя американцем до кончиков ногтей. Билли же было под тридцать, когда он приехал в Голливуд. А прежде он крутился в Вене, потом в Берлине, потом в Париже. Такое навсегда остается с тобой, знаете ли. Хотите сказать, в Америке он никогда не чувствовал себя как дома? Он любит Америку. Точнее, ненавидит, но и любит тоже. И Европу любит. И также ненавидит. Билли — клубок противоречий. Думаю, поэтому ему необходимо рассказывать истории. Ведь как увлекательно рассказывает. Знаете, некоторые его качества оживают только в Европе, а в Голливуде почти не проявляются. Несколько лет назад, когда мы снимали в Италии картину с Лемоном, Билли постоянно водил его по ресторанам, по музеям, учил понимать толк в еде и разбираться в искусстве. Это очень по-европейски. — А что было до того? — спросила я. — Когда вы отправились в Англию снимать Шерлока Холмса? Сюжеты и названия фильмов мистера Уайлдера я, конечно, знала наизусть, как и хронологию. — Там было немного иначе, — ответил мистер Даймонд. «Нет, мы там прекрасно себя чувствовали, но Англия — не Европа. Знаю, формально Англия — часть Европы, но Англия — она сама по себе, понимаете?» «Да, понимаю», — ответила я и совершенно искренне. «Когда бы я с мамой не приезжала в Лондон, у меня всегда возникало такое ощущение, будто я не просто в другой стране, но на другом континенте». Он завораживал меня, этот континент, как и большинство моих соотечественников. Но многие тамошние обычаи и нравы казались нам загадочными, эксцентричными и, в общем, непостижимыми. Съемки были трудными, — продолжал мистер Даймонд. Многое пошло наперекосяк. Он снова погрузился в задумчивость, глядя вдаль на море. Я начала подозревать, что многое из того, что происходит с ним сейчас, как и многое, происходившее с ним из Билли в последние годы, побудило его взглянуть на своего друга под иным углом, чтобы лучше и, возможно, глубже понять его. Знаете, он ведь очень уязвимый. С виду такой кремень, и соображает в сотню раз быстрее, чем любой из нас и чувство юмора у него бесподобное. Но все это только на людях, понимаете? То, что случилось с Холмсом, меня просто ошарашило. Мы работали над этим фильмом долгие годы. Для Билли Холмс был очень важен, пожалуй, самым важным из того, что он сделал. Но когда продюсер, отсмотрев фильм, давай твердить, что он чересчур длинный, Билли утратил веру в эту картину. Напрочь. Зато верил всему, что говорили продюсеры. И, начав резать, уже не мог остановиться. Резал и резал, сокращая. В итоге пришлось мне вмешаться, чтобы положить конец этой резне. Позволь я выкинуть все сцены, которые он предназначил к уничтожению. Мы бы остались с десятиминутным фильмом. А ведь предполагалось, что Холмс станет его шедевром. Он кромсал свое собственное дитя, свое любимое детище, лишь потому, что эти говнюки ему велели. «Да пошли вы!» — должен был сказать он им «в жопу!» Хотя, конечно, мистер Даймонд глотнул мартини и выпустил струю дыма. «Непросто послать ребят, на чьи деньги ты делаешь кино». А какие проблемы возникли у вас с этим фильмом? спросила я. Всякие, ответил мистер Даймонд. Но, думаю, до канала нас остановка производства. Остановка? Почему? Потому что исполнитель главной роли пытался покончить с собой. Ого! не поверила я своим ушам, неужто такое действительно случается? Он был в полном раздрае, — рассказывал мистер Даймонд, — не столько мне, сколько себе. Неудачный брак — это основная причина. Бог знает, что творилось в его семье. Ну и груз ответственности за главную роль в той грандиозной картине. Прежде больших ролей ему не перепадало, а Билли бывает крут. Крут с актерами. Он от них многого требует но не больше чем от себя разумеется я вспомнила каким словом он обозначил состояние мисс келлер по окончании сегодняшних съемок она совсем расклеилась мисс келлер была женщиной молодой и вероятно на нее тоже давил груз ответственности я спросила мистера даймонда как она и приходит ли в себя после сегодняшних нестыковок «Знаю только, что она заперлась в своей квартире», — ответил он. «И да, она таки расстроена. Билли она возненавидела, но это пройдет. Он умеет быть обворожительным и очень добрым иногда. Надо лишь привыкнуть к его шуткам, пораскинуть мозгами и понять, когда и зачем он включает свое остроумие. Он пытался развеселить ее после съемок, поднять ей настроение, но она не поддалась. Парень, игравший доктора Ватсона в нашем холмсе, там была сцена, когда он танцует. Многолюдная сцена, лихая пляска с участием кордебалета в полном составе. И актер должен был поспевать за этими профессионалами и одновременно играть свою роль. Ну, а как иначе? В сцене и происходило нечто очень важное. Она была вся построена на эмоциях и требовалось передать это в лучшем виде. И перед началом съемок Билли говорит ему, «Колин, хочу, чтобы ты сыграл как Лоутон и станцевал как Нежинский». Мы сделали дубль. Колин подбежал к нему. «Ну как, у меня получилось?» На что Билли ответил, «Ты все сделал правильно, только наоборот. Сыграл как Нежинский, а сплясал как Лоутон». И это сработало, доложу я вам, потому что Билли превратил все в шутку, и Колин легко уловил суть проблемы и затем сыграл как надо. Я кивнулась с серьезной миной. Признаться, шутки я не оценила и даже забеспокоилась. Может, и я напрочь лишена чувства юмора, как те немцы, о которых столь уничижительно отозвался мистер Даймонд. Чарльз Лоутон был знаменитым британским актером с внешностью увольня. — пояснил он с целью просветить меня на случай, если я не в курсе. — Да, знаю, — ответила я. — Онижинский, знаменитым балетным танцовщиком. Этого я не знала. — Вы не слыхали о Онижинском? чуть ли не обрадовался мистер Даймонд. — Он был великим танцором, но тронулся умом и окончил свои дни в психиатрической лечебнице, страдая жуткими галлюцинациями. С этим связана еще одна смешная история. Над чем тут смеяться, недоумевала я. Но мистер Даймонд был решительно настроен рассказать мне очередной анекдот. У Билли была встреча с продюсером, и он сказал, что хочет снять фильм о Нежинском. И давай рассказывать продюсеру о Нежинском во всех подробностях. А когда закончил, парень в ужасе уставился на него. «Вы это всерьез? Хотите снять кино о польском балетном танцоре, у которого крыша съехала, и он провел 30 лет в психушке, воображая себя лошадью?» Билли в ответ, «Да, но в нашей версии конец будет счастливым. В финале он победит на скачках в Кентукки». Теперь уже и я засмеялась, отчасти потому, что анекдот был и вправду смешной, а отчасти потому, что мне понравилось, как мистер Даймонд его рассказывал. И как светились его глаза, когда он добрался до финальной ударной фразы, словно беззаботный смех, спровоцированный шуткой, придавал окружающему миру ясность и стройность хотя бы на миг. И я поняла, что для такого человека, как мистер Даймонд, с недаемого меланхолией, человека, для которого способы существования в нашем мире могут быть только источником сожалений и разочарований, юмор не просто драгоценная безделка, но жизненная необходимость. В пересказывании хорошего анекдота возникает момент мимолетный, но волшебный, когда жизнь внезапно обретает смысл, что с ней редко бывает, и более не кажется хаотичной и непредсказуемой. Меня грела мысль, что, вопреки тупиковым ситуациям, которыми кишит наш мир, мистеру Даймонду есть на чем отвести душу. И, словно прочитав мои мысли, он сказал, «Видите ли, Я бы на сто процентов спокойнее относился к этой картине, будь она чуть посмешнее. Когда мы с Билли писали сценарий, я все время пытался вставить какую-нибудь хохмочку, реплику не впопад или остроту, там, где ей, казалось бы, не место. Но Билли все смешное безжалостно вычеркивал. «Это будет серьезная картина», — твердил он. Серьезная картина. Но я-то юморист. Спец по комедиям. Именно поэтому он связался со мной много лет назад, увидел кое-какие мои скетчи, и они его рассмешили. А Билли не так-то легко рассмешить. И с тех пор во все, что бы мы ни писали вдвоем, будь это даже сценарий на серьезную тему, мы норовили втиснуть побольше шуток. Ведь я надеялся, что мы принимаемся за сатирическую картину. И у меня были на то основания, поскольку мы часто обсуждали сатирический сюжет, Фильм о новом Голливуде, о юнцах бородатых. Зачем им сценарий? Просто дайте им ручную камеру и зум-объектив. Они такого снимают. Но Билли предпочел увязнуть в дурацкой истории, вычитанной в паршивенькой книжонке. История о старой даме, которая не выглядит на свой возраст, словно знает секрет вечной молодости. И теперь я думаю, зачем Билли? «Зачем тебе делать фильм из этого рассказика?» «Что ты в нем нашел?» Мистер Даймонд попытался отхлебнуть из своего бокала, но там не осталось ни капли. В хмуром недоумении он разглядывал пустой бокал, но, похоже, не был настроен повторить заказ. «И однако что-то он определенно нашел», — продолжил мистер Даймонд. «Нечто много для него значащее». То, что не дает покоя ему самому, и когда он снимет об этом фильм, ему сразу полегчает. Но будь я проклят, если знаю, что это. Он долго, пристально смотрел на старую виллу на острове Мадуре, золотистую в лучах заходящего солнца, будто в ней таилась разгадка этой тайны. Если даже я... «Не могу сообразить, что на него нашло», — произнес он наконец. «Кто, черт подери, сможет?» Финальный день съемок наступил слишком скоро. Я так страшилась этой даты, что, как ни странно, хотя, боюсь, не оригинально, подобной реакции свойственно многим, в последнее время работа не доставляла мне удовольствия. Перспектива вернуться в Афины к репетиторству по английскому на улицу Ахарнан, к благостной рутине родительского дома, виделась нестерпимой. Киногруппа переезжала в Мюнхен, где им предстояло снять большую часть сцен в интерьере. Иными словами, боги двигаются дальше, а меня, простую смертную, бросят там, где нашли, и позабудут. Натурные съемки в Греции завершились Но пусть в отснятом материале заключалась лишь малая часть Федоры, голливудской команде не по чину уехать, не закатив вечеринку. Поэтому на последний вечер, начиная с 9 часов, бар «Александрос» был целиком забронирован киношниками. Столы ломились от еды, запас рецины и деместики казался неисчерпаемым. Все были в приподнятом настроении, Днем ранее съемка последнего натурного эпизода определенно удалась. Мистер Уайлдер с ассистентами снимали сцену, в которой президент Академии кинематографических искусств и наук летит в далекую Грецию, чтобы вручить Федоре награду за вклад в киноискусство. Президента играл Генри Фонда. Изофин его везли в автоколонне, возглавляемой наиболее влиятельным из немецких продюсеров, занимавшихся фильмом. Мистер Фонда сыграл свою роль. «Идеально. С минимумом репетиций». Мистер Даймонд ни разу не оглянулся на мистера Уайлдера и не покачал головой, подавая сигнал о неверно произнесенной реплике либо подмене какого-нибудь слова в сценарии. В перерывах между репетициями и съемками Генри Фонда усаживался под тенистой сосной с альбомом на коленях, делая замечательные карандашные зарисовки окружавших его пейзажей. Вечером он ужинал на открытой площадке Александроса вместе с мистером Уайлдером, мистером Даймондом и мистером Холденом. И, по-моему, я сидела за столиком неподалеку, эта троица никогда не выглядела такой счастливой и довольной проделанной работой. Присутствие мистера Фонде, человека спокойного, приветливого и, несомненно, выдающегося, озарило недреон теплым искристым светом, И хотя нынешним утром наш гость уехал обратно в Афины, отблески этого света не угасли полностью, и мы кожей чувствовали тепло, исходившее от них. Вечеринка длилась бесконечно. Сперва за музыку отвечал здешний музыкант. Неведомо откуда приволокли электропианино Роудса и поставили на тротуаре. Пожилой музыкант бесстрашно молотил по клавишам, выстукивая нечто отдаленно напоминавшее популярные душещипательные мелодии. Его музицирование не добавляло веселья нашему сборищу. Честное слово, на слух или по памяти я бы куда лучше сыграла те же мелодии, и у меня руки чесались подправить залихватские пассажи нашего пианиста. Кое-кто из самых отважных пытался танцевать. К примеру, Мэтью по собственной инициативе пригласил меня на танец. И мы неловко потоптались минуты-две, пока музыкант жестоко расправлялся с моей смешной Валентинкой. Но игра его резала слух, и он настолько сбивался с ритма, что мы сдались. От незадавшегося танца осталось воспоминание о ладони Мэтью на моем крестце и пальцах весьма ощутимых сквозь тонкую ткань моего платья. Потом мы потеряли друг друга в толпе, и прошло немало времени, прежде чем мы столкнулись вновь. В конце концов, кто-то решил принять меры касательно музыкального сопровождения. Пианиста вежливо попросили вон, хорошо заплатив за его безобразие, надо полагать, а затем, ко всеобщему восторгу, один из продюсеров пригнал свой «Фольксваген» прямо на пляж, где и припарковался рядом с баром. Дверцы широко распахнули, в магнитолу вставили кассету, и ночной воздух содрогнулся от «Роллинг Стоунс». Настроение мгновенно изменилось. Многие вскочили и бросились в пляс, столы сдвинули, освобождая место для танцующих, и по ходу дела, следуя старой доброй греческой традиции, побили немало посуды. В этом шуме и гаме я почувствовала себя неуютно, отошла в сторонку и с бокалом в руке прислонилась к стенке террасы, смотревшей на море. Я оказалась не единственной, уклонившейся от буйного веселья, Тихое место у террасы делили со мной десяток актеров и членов съемочной группы, в основном люди в возрасте. Противоречивые эмоции раздирали меня. Дикая радость от того, что я нежданно-негаданно стала участницей киносъемок, и боль при мысли, что для меня здесь все закончилось. Эти эмоции отчаянно сражались за первенством в моем сознании, когда рядом со мной возник мистер Даймонд, «Хочу поблагодарить вас!» — громко сказал он, стараясь перекричать музыку. «Хорошо, что вы были с нами. Маленький оазис здравого смысла среди всего этого безумия». В разгульной взвинченной атмосфере вечеринки комплимент пробрал меня до слез. Я отвернулась, чтобы Итси не увидел, как я плачу. Но многое ли можно было утаить от мистера Даймонда? «Эй, что с вами?» Спросил он. Ничего. Просто... Каждый день здесь был для меня чем-то необыкновенным, потрясающим. И вот все так быстро завершилось. Разве вам не хочется вернуться в Афины, увидеться с мамой и папой? Да, но. Я прервала наш разговор и побрела по пляжу, злясь на себя за то, что разнюнилась перед мистером Даймондом. Я ходила по пляжу из конца в конец, стараясь взять себя в руки. К празднующим и ликующим я присоединилась минут через пятнадцать, когда почти успокоилась, или, по крайней мере, твердо решила более не выставлять себя дурочкой. — Мисс Франгопулу! — раздался над моим ухом знакомый голос с австрийским акцентом. Я обернулась. Мистер Уайлдер улыбался мне из-под шляпы. Казалось, он никогда не снимает эту свою соломенную шляпу и даже спит в ней. — Мы весьма признательны за то, что и как вы для нас делали, — сказал он, пожимая мне руку. — Для меня это было удовольствием, — ответила я, — и великой честью. — Правда. — К тому же вам за это заплатили. Фактор немаловажный. Я засмеялась и кивнула. «Мой друг мистер Даймонд сказал мне, что вы немного расстроены», — продолжил мистер Уайлдер. «С вами все в порядке? Можем мы чем-нибудь помочь?» «Со мной все хорошо. немножко немножко выпила. Вы же меня знаете. Помните, какой я была в бистро? «Припоминаю», — кивнул он. «Наверное, вам стоит ограничивать себя в потреблении диместики. Сдается до конца, вечеринки еще далеко. Надеюсь. Вы, деньки, когда я танцевал до утра, миновали, сколь не грустно это признавать. Так что отправлюсь-ка я спать, пожалуй. Мудрое решение, — сказала я. Мы снова пожали друг другу руки, и он деликатно чмокнул меня в щеку, а затем удалился. Я не воспользовалась советом мистера Уайлдера, то есть не ограничивала себя по части деместики. Я танцевала или болтала о пустяках с разными людьми, а когда партнеры по танцам и собеседники выдохлись, и когда их запасы пленок с Rolling Stones истощились, и магнитолов в Volkswagen умолкла, я уселась за электропианино и начала играть. Музицировала я для себя, честное слово. Перебирала любимые мелодии, популярные и не очень, варьировала аккорды, импровизировала, избегая подражания чужим находкам. Но стоило мне остановиться, как мои слушатели, коих было не так уж мало, отвечали негромким всплеском аплодисментов. Вечеринка, однако, угасала. В конце концов, вокруг электропианина остался полдюжины человек, и когда в финале песни И Все это ты. Я завершила свою версию странным, непреднамеренным ля-минорным секст-аккордом и подняла голову Я обнаружила среди слушателей Мэтью. «Вау!» — качнула головой Мэтью. «Ты говорила, что умеешь играть на пианино, но ты не сказала, как ты умеешь играть». Я улыбнулась, чувствуя приязнь и нежность к нему и возбуждение, словно меня щекотали. Взяв стул, Мэтью уселся рядом со мной. «Сыграй что-нибудь свое», — попросил он. «Что?» «Ты же пишешь музыку. Почему бы не сыграть то, что ты сочинила?» Я посмотрела ему в глаза, и необычайно приятная нервная дрожь пробежала по моему телу. «Ладно», — ответила я, склонилась над клавиатурой, поднесла руки к клавишам, глубоко вдохнула и сыграла коротенькую мелодию, которую я назвала «Малибу». Вряд ли я понимала, какой реакции жду от него. Последний аккорд звенел в воздухе несколько секунд, прежде чем Мэтью высказался. Очень хорошо, правда? Слегка смахивает на музыку для кино. По моим наблюдениям, так нередко отзываются о современной музыке, если она тональна и пытается выразить эмоцию напрямую, на достаточно бесхитростном языке. Я до сих пор не могу понять, комплимент это или издевка. Не понимала и тогда, что, собственно, хотел сказать Мэтью. «Отличная музыкальная тема для этого фильма», — добавил он. «Для Федоры? Ну да», — хмыкнула я. «Сыграю Малибу мистеру Уайлдеру, и он тут же, не сходя с места, предложит мне контракт». «Почему бы и не сыграть? Попытка не пытка и вообще». «Думаю, у него уже есть композитор на примете», — улыбнулась я мы долго молчали а затем не сговариваясь одновременно встали из за нашей маленькой перебранки и моего разочарования откликом мэтью между нами возникла неловкость но быстро рассеялась мы вышли на пляж спустились к воде наши руки сами нашли друг друга сцепились крепко но нежно да чего же здесь красиво сказал мэтью близился восход и черная вода заолела, и вскоре стали видны очертания виллы на острове Мадуре. Но смотрела я на Мэтью, а не на пейзажи вокруг. «Что?» — спросил он. «Что-что?» — спросила я. «Почему ты таращишься на меня?» Разглядываю твою бороду, она изрядно погустела за последние несколько дней. Я провела ладонью по его бороде. Разумеется, это был лишь предлог, чтобы дотронуться до его лица. Вскоре я уже поглаживала его щеку. И тогда он взял меня за запястье, отвел мою руку в сторону и потянулся поцеловать меня. Короткий, ласковый поцелуй в губы. Впервые меня так поцеловали. И я немедленно захотела повторить. Обняла мытью за шею, и притянула к себе... На этот раз поцелуй длился дольше и был горячее, но почему-то по-прежнему робким и сдержанным. Обнявшись, мы стояли, глядя на остров. Наши тела идеально подходили друг к другу, казалось мне. Я положила голову на плечо Мэтью и ощутила, как его ладонь коснулась моих волос. Я чувствовала себя очень-очень счастливой но горизонт уже заволакивала темные тучи. «Полагаю...» — начала я. «Полагаю, завтра ты уезжаешь с ними в Мюнхен?» Мэтью помотал головой. «Возвращаюсь в Лондон, но сперва нужно добраться до Афин каким-то образом». Я запрокинула голову, теперь мы стояли лицом к лицу. Мне тоже. «И как ты туда доедешь?» «Не знаю». Я не юлила, просто не задумывалась пока о дороге обратно. По-моему, было бы здорово поехать автостопом. Он снова поцеловал меня. «Составишь мне компанию?» «Я?» «Мы могли бы провести в этом путешествии дня два-три и ночевали бы в придороженных отелях». Я понимала, что он предлагает. И это безмерно радовало и возбуждало меня но одновременно настораживала. Добавок руки Мэтью принялись путешествовать по моему телу и куда своевольнее, чем я ожидала. Я вдруг встревожилась и напряглась. «Дай мне немного подумать». Я разомкнула объятия. Он тоже опустил руки и уставился на меня, вопрошающий взгляд в сопровождении вопрошающей улыбки. Будто привлекала я его настолько же, насколько и забавляла. «Ладно», — сказал Мэтью, — «подумай. Твое слово — закон». Довольно скоро я вернулась в свою квартиру, нагретую дневной жарой, и долго лежала на кровати, понимая все яснее, как же я хочу поехать с ним. Сомнения бесследно развеялись. Я ругала себя за то, что не пригласила Мэтью к себе, Но на самом деле это было не так уж важно, ведь то, чего я хотела, непременно случится с нами через день или два. И, возможно, так оно будет даже лучше. Наслаждение, обостренное ожиданием и предвкушением. За этими отрывочными путанными мыслями меня потянуло в сон. Я перевернулась на живот, положила руку между ног, И вот мне уже снился сон о Мэтью, затем другой, третий, жаркие, бредовые, беспокойные сны. Я помню их по сей день. Несколько часов спустя из глубокого сна меня выдернул громкий стук в дверь. Я посмотрела на часы, лежавшие на прикроватной тумбочке. Было позже, чем я думала. Яркое солнце беспрепятственно хозяйничало в комнате, спасибо окнам без стекол. Я поднялась и отперла дверь. К моему изумлению разбудил меня директор картины. «Да», — пролепетала я. «Держите!» Директор вручила мне пухлую папку с бумагами и бейджик с лентой, чтобы носить его на шее. «Что это?» — тупо спросила я. «По-видимому, ваша новая работа», — ответила директор. Я поглядела на бейджик. На нем было написано мое имя и ниже заглавными буквами «Ассистент мистера Даймонда». «Что это значит?» — опешила я. «Это значит, что мистер Уайлдер и мистер Даймонд желают, чтобы вы отправились с ними в Мюнхен и продолжили работать над фильмом. Я немела. К счастью, я, няна. «Давайте-ка, одевайтесь!» — распорядилась директор. «Машины ждут, стартуем уже через десять минут!» «Куда мы едем?» «В аэропорт Акциума, оттуда прямиком в Мюнхен». «Мюнхен? Это какая-то ошибка или чья-то глупая шутка? Или отныне я могу считать себя одной из киносъемочных божеств?» «Ну же!» Нетерпеливо сказала директор. «Вы идете! Или мне передать им, что вам не нужна эта работа?» «Нет!» — засуетилась я. «Конечно, конечно, нужна! Просто это так!» Я не смогла подобрать подходящих слов. «Отлично! Десять минут! Я вас предупредила! Не опоздайте, иначе им придется уехать без вас!» Девалась я и паковала вещи в безумной спешке. Спускаясь по лестнице, я задержалась у квартиры матери Мэтью и постучала. Но никто не ответил. Опять постучала с тем же результатом. Время поджимало, я более не могла рисковать. Вероятно, Мэтью крепко спал. Его мать оказалась среди тех, кто на тротуаре перед домом ждал своей очереди, чтобы занять место в машине. И когда я спросила, где ее сын, она ответила коротко, дрыхнет, разумеется. Я села в машину, рядом с ней на заднее сиденье. Минуты через две автоколонна тронулась в путь. И единственное, что омрачало мое нежданное сумасшедшее счастье — мысль о том, когда я вновь увижусь с Мэтью и увижусь ли.